«Во дворце нужен человек, который с душою присматривал бы за моим приютом уединения». Так Бабур называл помещение, где он оставался один и писал. Тахир знал, что там для Бабура протекают самые дорогие и приятные часы жизни. Но Тахир представил себе интриги, пересуды, косые взгляды дворцовых слуг, Никто не любит любимчиков-властелина. И решил все же добиться разрешения работать в саду рядом с дядей. Хозрат мой, простите вашего раба. Душа склоняется к работе в саду. «Ну, а мы и в саду сделаем приют уединения», — сказал Бабур. «И за ним, когда строительство завершится, вы тоже будете присматривать. Идет?» Теперь уже не отказаться. Да и не привык Тахир перечить бабуру Знаком покорности и согласия приложил он правую, плохо слушающуюся руку, к левой половине груди, к сердцу. Уже второй месяц агру затопляют дожди. Жара спала, но замучила все всепроникающая влажность. Бумага, на которой писал Бабур, отсырела. Одежда не просыхала целыми днями. Воздух напоминал банны от влажной духоты спирала дыхания. Бабур безвыездно жил в грех. И каждый вечер уходил в приют уединения, который находился в глубине большого сада. Это был небольшой дом из четырех связанных между собой комнат. Убирали их двое слуг. Тахир стал офтобачи, но отвечал не столько за воду и вино, сколько за книги, рукописи, чистую бумагу, перья и чернила. В самой тихой и уютной комнате стоял восьмигранный столик, за которым Бабур любил писать. В соседней комнате на скатерти Дастархане расставлялись кувшины с водой, куда для аромата добавляли розовый настой с лимонным и ананасовым соками, тарелки с лепестками танбула и орешками фуфала, что скрывали в себе бодрящие зернышки красного цвета. Однажды Тахир поставил на Дастархан кувшин ароматного газнийского вина. Но в тот же вечер Бабур предупредил. «Уберите-ка его! Хватит вина, выпиваемого на пирах!» После этого Тахир взял себе за правило никогда не приносить вино в приют уединения. Если Бабур работал во внутренней комнате всю ночь напролет, то и Тахир не спал до рассвета. Бабур знал, что его бывший Бек бодрствует в передней. Иногда выходил к нему, задавал вопросы. Однажды спросил. Тахир Бек, помнишь в ворчовых лесах Бадахшана мы видели одну травку с очень нежным запахом? Как же она называлась? Растет в изобилии и в Дахкате, и в горах Осман-Яллау. Светло-голубая такая. Я когда-то записал название в какую-то тетрадь. В Кабуле, видно, тетрадь осталась. Не могу здесь найти. А лошадь ее ест, эту траву? Да, охотно. Растет низко, пучками. Не битака? Да, бетака. Молодец. Бетака, бетака. Правильнее, бутака. Значит, пучком растет, как ветка от сучка. Буток-сучок. Ветка. А бутака в Бадахшане так эту травку называют. Иногда Бабур расспрашивал Тахира о подробностях событий вместе пережитых или тех мест, которые они когда-то исходили. Тахир знал, что Бабур постоянно пишет книгу о своей жизни. И ощущал себя невольным участником ее создания. Радовался, что не без толку проходят дни, проводимые им у повелителя в приюте уединения. Как-то в полночь Бабур вышел к нему и прочитал грустным голосом. От родины вдали мне пребывать доколе. Здесь нет покоя мне, зато довольно боли. По воле собственной я в этот край пришел. Покинуть не могу его по доброй воле. Эти строки так разбередили Тахира, что он чуть не застонал. Помолчали, каждый подумал о своем. А жён своих Бабур больше всего о Махимбеги, Тахир Арбиги. Когда же мы свидемся с ними, хазрат мой? Прошло уже девять месяцев, как мы одни здесь в агре. Дороги всё ещё опасны, тем более для женщин. Да и не до семейных у тех сейчас, Тахирбек. Рано Самграмсинг собирается воевать. Но он же заключил с вами соглашение против Ибрагима, когда мы были в Кабуле. Этот Раджпут хотел с нашей помощью взять себе Дели и Агру. Он отважен, что и говорить, но он еще и хитер. Думал, что мы повоюем с Ибрагимом и уйдем во свояси. А ныне увидел, что мы остаемся, новое строительство затеваем, потому стал собирать силы против нас. Из своего Читура захватил многие области. Моголами нас обзывает, а ведь знает он, что мы тюрки. Рано Санграм собирает вокруг себя всех недовольных нами. Да, мой Хазрат, и здесь недовольных тоже много. Есть и поводы для недовольства. Сказав так, Тахир хотел напомнить Бабуру о том, что произошло недавно здесь, в крепости Агра. Сзади дворца расстилался огромный вплоть до крепостной стены пустырь. Бабур приказал построить в центре его ваин, так индусы называют крытый бассейн с низвергающимися каскадами. Ваин надо было вырыть очень глубоким, на три яруса вглубь с колодцами трех уровней. Таким его задумал тибризец Сулейман Руми, который приехал в Агру. С дна этого огромного хауза должна была вести вверх ступенчатая лестница. Словом, работы было очень много. А Бабур приказал завершить ее всю за полгода. Тут начался сезон дождей, Мастера индийцы сказали, что в Пашкал рыть землю нельзя. Их не послушали, заставили продолжать работу. И вот три дня назад одна сторона Хауза обвалилась. Задавила четырех землекопов, находившихся на самом дне. Когда их откопали, увидели, трое уже были мертвы. Четвертый с переломанным позвоночником стал калекой на всю жизнь. Мастера индийцы потребовали наказать Саркора, того начальника, который заставил работать виновника происшедшего несчастья. Но визирь Мухаммад Ага-Дулдай прогнал их, да еще и обвинил в том, что они сами якобы не соблюдали мер предосторожности. После этого трое мастеров-индийцев бежали из дворца Бабура, видно, ушли к Рано-Санграму. Тахир видел трупы погибших под обвалом. Руки их цветом своим напоминали Тахиру руки лекаря Байджу. Всем телом повернулся Тахир к Бабуру, спросил. «Повелитель, знаете ли вы о том, как произошел обвал Ваина. Да, мне рассказывал о том Мухаммад Дулдай. Все говорят, что несчастье произошло по вине Саркора. Надо быть поосторожнее самим землекопом Я приказал, чтобы впредь обязательно укрепляли стены колодцев деревянными щитами и подпорками. Тогда работать будет совсем не опасно. А мастера, говорят, сбежали. Я назначил нового Саркора, нанял других мастеров. Мало ли в огре строителей.